Тут из подсобки вышел приземистый человек с жуткими плоскими челюстями. «Чего, — говорит, — такое?» «А ничего, тебя просто купили. Вот этот самый господин. Служи рачительно». «Слушай, старич продавец, как? — напугался Семенов. — Это пассатижи?» «Ну, конечно, — сказал пассатижи. — Зажать, отвернуть, передержать». И он схватил зубами какую-то водопроводную гайку и мигом открутил ее от трубы, хотя и та, и другая заросли ржавчиной, как пнеопятами. «Я из-за гаечный ключ могу за шведский», — пояснил пассатижи. «Да ну вас к хренам!» — сказал Семенов. «Вертайте деньги! Я хотел нормальные пассатижи, а вы черт знает что подсунули!» «Но это же гораздо лучше!» — уверял продавец. «Значительно удобнее, и не надо прилагать усилий!» «Гони деньги!» Я думал, нормально и же, а так-то я и сам могу. И он зажал зубами ту же гайку и навинтил ее обратно на трубу. Мадам Френкель долго торчала в ларьке с одеялами и не выдержала. Купила все-таки хорошее верблюжье покрывало. Сэр суер виер присмотрел себе неплохую курительную трубку. Ничего особенного, но чистый вереск, удобный мой штук. Туда-сюда... Дороговато Послушайте, сказал Суир островитянам Мне хочется иметь эту трубку Может, подарите? Извините, сэр, мы вас уважаем, но трубку продаем Если вы, конечно, купите трубку То мы бесплатно добавим вам ёршики Чтобы ее чистить. А табачку? А табачку, извините, сэр Хорошо, сказал Суир, Итак, вы говорите, что у вас на острове Все есть, не так ли? Это так, сэр Печально почему-то отвечали зажравшиеся островитяне. «Предлагаю пари», — сказал Суэрвейр. «Я называю то, чего у вас на острове нет, и ставлю свой капитанский краб против этой трубки. Подчеркиваю, краб чистого золота». «Не стоит вам спорить, сэр», — не советовали островитяне. «Мы понимаем, что вы сейчас назовете какую-нибудь нравственность или чистоту помысла. Не трудитесь, сэр, и это все у нас есть». У нас есть все предметы, существующие на земном шаре и вне его. Есть все понятия и качества, не говоря уж о животных, и растениях. Есть все веры и нации, все горные хребты, моря и реки. И все это умещается. Потому что есть и четвертое измерение. Есть все, сэр. Все. Абсолютно все. Берегите Кокарду, сэр. И поверьте, мы вас очень уважаем и подарили бы трубку, но... Принципы, чертых их подери, у нас тоже есть Пари, настаивал капитан С нами многие спорили, устало уговаривали островитяне То что-нибудь из космоса завернут, какую-нибудь туманность Андромеды То из отвлеченных материй чепуха это У нас есть все, понимаете? Пари Продавец трубки, между тем, посматривал на капитанскую какарду краба с немалым интересом Чем больше он на него глядел, тем больше хотел выиграть. «Да что вы отговариваете!» — говорил он своим согражданам. «Пускай играет. Пари есть пари. Я принимаю вызов. Пускай он шепнет мне на ухо, чего у нас нет, и все дела. Давай спорить. Пусть кто-нибудь разобьет!» Он выставил свою потную ладонь, и Пахомыч разбил спорящих. Сэр Суэрвейр наклонился и что-то шепнул на ухо продавцу. Кэп схватился за сердце и вяло протянул капитану трубку. «Вы выиграли», — сказал он. «Под гром мы погрузились на корабль, отдали концы и отплыли от острова. На борту мы, конечно, сразу пристали к Суэру, чтобы рассказал, как выиграл пари». «Ну, что вы сказали, Кэп, ну интересно же». «Неужто не догадываетесь?» — веселился уважаемый сэр. «Никак нет, не догадываемся». «Да все очень просто», — пояснял Суир. «А я сказал ему, у вас нет боцмана Чугайлы».